Память святого пророка Амоса. Святой пророк Амос, уроженец города Фикуи, находившегося в земле Иудовой, недалеко от Вифлеема, происходил из семьи незнатной и небогатой. В свои он проводил, пася стада. Господь же, презирающий не на богатых и сильных, но на смиренных и нищих, взял его, как Моисея и Давида, от пастушеских стад на пророческое служение. Он повелел ему покинуть землю Юду и идти в землю Израилеву, чтобы там пророческой проповедью склонить к покаянию людей, развратившихся и далопоклонством. Следует заметить, что по смерти Соломона 954 год до Рождества Христова, ировам 953-931 год до Рождества Христова. Вместе с десятью коленами израильскими отторгся от сына Соломонова, Роама, 954-937 года до Рождества Христова, царствовавшего в Иерусалиме. Из отложившихся колен образовалось особое царство израильское, первым царем которого и был Иероваам. Ировоам. Одней этого Ировоама израильтяне отпав от истинного богопочитания, поклонялись идолам. Иеровам, стремясь упрочить свою власть над израильтянами и опасаясь, как бы они, ходя на праздники в Иерусалим ко храму, снова не присоединились к иудейскому царю, его свергнув и убив, сделал двух золотых тельцов. Он знал наклонность своих подданных к идолопоклонству, и предки их, придя из Египта свозь черное красное море в пустыню, вылил себе из золотых серёг тельца. Сделав золотых тельцов, Иероам одного из них поставил в Дании, а другого в Вифиле, городах своей области. Вместе с тем он повелел израильтянам не ходить в Иерусалим, но поклоняться и приносить жертвы золотым тельцам, отправляя в честь их торжественные празднества. При этом царь говорил народу: "Вот боги твои, Израиль, выведшие тебя из египта". Так развратил Иероам израильтян, И хотя Господь посылал израильтянам своих святых пророков для их обличения и возвращения на правый путь, но из них лишь немногие исправлялись и возвращались к истинному Богу. Некоторые же поклонялись и истинному Богу и золотым тельцам. В числе этих пророков Господь послал со страшными прещениями и раба своего святого Амоса. Этот пророк Божий был прост и неискусен в беседе, но не разумом. Ибо в нем действовал и говорил его устами тот же Дух Святой, который действовал и во всех пророках. Своё пророческое служение святой Амос проходил во дни царя Иудейского Озии в 809-758 годах до Рождества Христова, столицей которого был Иерусалим, и царя Израильского Ироама столица которого находилась в Самарии. Но это не тот Ирваам, который отторгнувшись от скипетра Иудова, сделал золотых тельцов, а другой, позднейший по годам. Впрочем, он подобно своему одноименному с ним предшественнику был идолопоклонник, служивший золотым тельцам. Святой Амос и начал пророчествовать в дни этих царей, За два года до страшного землетрясения в Палестине причина которого, по сообщениям древних писателей, была следующая. Царь иудейский Озия, прозванный Азарией, по гордости своей осмелился войти во святилище храма и принести в жертву фимиам на алтаре кадильном, по чину священническому. Когда же священники противились этому, он грозил им смертью. И в то самое время началось страшное землетрясение в Иерусалиме и во всей Палестине. Причем не только разрушились многие здания, но даже и некоторые горы сдвинулись со своих мест. А крыша храма раздалась вверху, и через образовавшуюся трещину на лицо царя упал солнечный луч. Тот час же за этим чела царя и весь он покрылся проказой. Так Господь не потерпел насилия над своим алтарем и бесчестия, наносимого его священниками. В своих пророческих речах, подробно изложенных в книге его имени, святой Амос грозил страшными бедствиями, имеющими прийти от Бога не только на Израиль, но и на окрестные страны, города и народа: Сирию, филистимлян, Тир Идумию, и Домию, амонитян и моветян, особенно же израильтян, ибо они после познания Бога от него отступили. Господь не так сильно прогневляется грехами неведущих его язычников, как грехами людей, познавших его и насладившихся его благодеяний. И каких благодеяний не оказывал Господь неблагодарному израильскому народу? Освободил от рабства в Египте, провел через море как посуху, одолжил одал взолкавшим в пустыне манну, источил жаждавшим из камня воду, изгнал перед ними народы и вёл их в землю обетованную, изобилующую медом и молоком. Они же в честь золотых идолов и виде видетильцов совершали торжественные празднества, восклицая: "Вот боги твои, Израиль!" Эти праздники отправлялись с особенной пышностью и особенно часто в Вифиле, на высокой горе, где стоял золотой телец. Сюда поэтому святой Амос приходил наиболее часто, и возвысив голос к народу, устрашал его грядущими наказаниями божеими, умолял и увещевал оставить безбожие. Но мало кто слушал пророка. Был тогда в Вифиле жрец, служивший помянутому тельцу. Видя, что пророк Божий Амос хулит идола, ругаясь жертвам, приносимым тельцу, и отвращая людей от скверных празднеств указанием грозного суда Божия над поклонявшимися, жрец клеветал на него царю Израилеву и Иеровоамону. Амос доносил он. Производит возмущение против тебя среди дома Израилева. Земля не может терпеть всех слов его, ибо так говорит Амос. От меча умрёт и а Израиль непременно отведен будет пленным из земли своей. Таким доносом жрец Амасия хотел возбудить гнев в царе на пророка Амоса. Но царь мало обращал внимание на слова жреца. Хотя и дал апоклонник, он все же почитал пророка Божьего и не хотел ему досаждать. Жрец, убедившись, что он не может восстановить царя против человека Божьего, сам начал с насилием гнать его. Неоднократно он бил святого Амоса и отгонял от Вифилия, запрещая приходить на празднество в честь золотого тельца и отвращать народ от праздничных жертв и веселья. Святой же пророк пренебрегал запрещениями жреца и ранами получаемыми от него. Он снова приходил в Вифил и снова обращался к народу с пророческим, учительным и увещевательным словом. И снова жрец схватывал его и подвергал побоям. Однажды лукавый жрец с мольбой сказал святому Амосу: "Провидец, пойди и удались в землю Иудину, там ешь хлеб и там пророчествуй, а в Вифиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский". И отвечал Амос и сказал Амасии: Я не пророк и не сын пророка. Я был пастух, собирал секоморы. Но Господь взял меня от овец и сказал мне: Иди, пророчествуй к народу моему Израилю. Теперь выслушай слово Господне. Ты говоришь: "Не пророчествуй на Израиля и не произноси слов на дом Исааков». За это вот что говорит Господь: Когда придут ассириане в землю израилеву, пленят и опустошат ее». Разорят города, ее и возьмут город этот. Тогда перед твоими глазами бесстыдные воины осквернят блудом жену твою, ибо и ты содействовал заблуждению Израиля перед всевидящими очами Божиими, и поучауют людей сих совершать нечистые дела в скверном храме золотого тельца твоего бога. Сыновья и дочери твои умрут перед тобой от оружия, и сам ты скончаешься в земле языческой. Израиль же будет отведен в плен из земли своей. Эти слова святого Амоса возбудили в жреце сильнейший гнев, и он начал бить без пощады пророка Божия. Наконец сын жреца, свирепый Озия, в ярости ударил изо всех сил святого Амоса между бровей тяжелой дубиной и ранил смертельно. Но он не умер тотчас. Еле живого его отвезли в землю Иоудову, где после нескольких дней он и скончался на родине в городе Фикуи. Здесь же он был и погребен с отцами своими, желающие увидеть пророчество святого Амоса, может найти их в его книге. Мы же Бога, его вразумившего, славим ныне и присно и во веки веков. Аминь.